Женщина развязала фартук и начала снимать его через голову. «Нет!» — завизгнул мастер Фич и кинулся останавливать ее. Они закружили, словно в танце, повариха, пытающаяся снять передник и содержатель гостиницы, старающийся надеть его обратно на нее. «Нет, Сара!» — похотел мастер Фич. «Не нужно этого!» — «Не нужно!» — я говорю. «Что я стану без тебя делать? Усадик славный кот! Превосходный!»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 Не бери в голову то, что сейчас тут увидел. Мастер Фич вполне достойный мужчина, хотя и лучший из вас не самый сговорчивый. Этот народ жалуется, словно делать ему больше нечего. Вот он и раздражен, а из-за чего весь сырбор Им что, хочется вместо дохлой крысы найти пять живых? Хотя на усадика не похоже оставлять за собой свою работенку неприбранной, да еще и больше дюжины. «Усатик бы столько крыс в гостиницу ни за что бы не впустил». «Да, никогда. К тому же тут опрятно, все время убирают. Чего этим тварям сюда рваться? Да еще все со сломанными хребтами!» Она покачала головой, удивляясь всем этим странным делам. Хлеб и сыр в артуранда по вкусу мигом стали песком. «У них хребты сломаны?» Повариха махнула рукой, обсыпанной мукой.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 Ранд механически жевал, не чувствуя вкуса, не слушая монолога поварихи «Мертвая крыса с переломанными хребтами». Он торопливо доел завтрак, запинаясь на каждом слове, поблагодарил за хлеб и сыр и поспешил вон. Ему обязательно нужно с кем-нибудь поговорить. Большая зала оленя и льва, за исключением своего назначения, имела мало общего с залой в винном ручье. Она оказалась двое шире и раза в три длиннее.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 Причем последний подразумевал простой пересказ истории, так будто ты беседуешь со своим соседом о видах на урожай. Том рассказывал тогда предание именно в обыкновенном, но ни в коей мере не скрывая своего пренебрежительного отношения к исполнению в подобной манере. Рант, не входя в залу, прикрыл дверь и привалился к стене. А Тома сейчас совета не получить. Марень, как бы она поступила, если бы ей стало известно. Рант заметил, как проходящий мимо с удивлением поглядывает на него и понял, что размышляет, если и не вслух, то вполголоса полголоса. Одернув куртку, юноша выпрямился. «Нужно с кем-нибудь поговорить». Повариха сказала, что кто-то остался в гостинице. Едва сдерживаясь, чтобы не бежать, он зашагал по коридору. Стукнув в дверь комнаты, в которой ночевали его друзья, и просунув голову вовнутрь, Рант обнаружил там перина, который до сих пор еще не одет и лежал в постели. Перин повернул голову на звук открывшейся от двери, увидел Ранда, затем опять смежил веки. В углу ран заметил прислоненные к стене луга колчан Мэтта. «Слышал, ты неважно себя чувствуешь», — сказал Ранда, заходя в комнату. Он подошел к Перину и сел на соседнюю кровать. «Я просто хотел поговорить. Я...» Он вдруг понял, что не знает, с чего начать. «Если ты болен», — произнес Ранда, — пристав...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 «Если из-за этого кошмара мне не удастся посмотреть на Байрлон, мыть мне все уши о нем, прожужит Ранд медленно опустился обратно на кровать, облизнул губы, затем выпалил. «Он убил крысу!» Перин опустил руку и уставился на друга. «И ты тоже!» — наконец смог он произнести. Когда Ранд кивнул, Перин произнес. «Хотел бы я оказаться дома!» «Он мне сказал!» «Он сказал!»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 «Может, и тот же», — сказал Рант. Он почувствовал облегчение, а вместе с ним и ощущение вины, что, оказывается, не на него одного такая напасть. «Я собираюсь спросить совета у Тома», — сказал Рант. «Он многое повидал в мире». «Ты ты не считаешь, что нам нужно рассказать все, Марин, да?» Перин повалился обратно на подушку. «Ты же слышал предание об Асси По-твоему, Тому можно доверять?» Мы вообще хоть кому-то можем доверять? Ранд, если мы выберемся из этой передряги живыми, если когда-нибудь вернемся домой, и ты услышишь от меня хотя бы словечко о том, чтобы оставить Эммондов лук, даже о том, чтобы сходить в сторожевой холм, пни меня хорошенько, ладно? О чем разговор, ответил Ранд, растягивая губы в улыбке, такой жизнерадостный, на какую только был способен. Мы обязательно вернемся домой. — Давай вставай. Мы же в настоящем городе, и у нас целый день, чтобы поглядеть на него. Где твоя одежда? — Ты иди. Я просто немножечко полежу. Перин опять прикрыл глаза рукой. — Ты иди. Я тебя через час или два найду. — Многое потеряешь, — сказал рант поднявшись. — Подумай о том, что упустишь. Он остановился у двери. — Байерлон! Сколько раз мы говорили, что однажды увидим Байерлон!